Мира Лохвицкая К сожалению, документальные биографические сведения о Марии Александровне Лохвицкой, одной из самых ярких русских поэтесс эпохи рубежа веков, весьма скудны. Современники редко вспоминали ее, да и внешняя канва ее биографии не слишком богата событиями. Родилась Мария Александровна в ноябре 1869 года в Петербурге в семье известного в то время адвоката Александра Владимировича Лохвицкого. Следующим ребенком в семье была Надежда Александровна, прославившаяся позже под своим литературным псевдонимом Тэффи. Из автобиографических рассказов Тэффи явствует, что семья была многодетной, а разница в возрасте между старшими и младшими детьми довольно значительна. В 1874 году семья переехала в Москву. В 1882 Мария поступила в Московское Александровское училище, в девяностые годы переименованное в Александровский институт, где обучалась, живя пансионеркой за счет родителей. Сочинять стихи она начала очень рано, поэтому осознала себя в возрасте 15 лет. Незадолго до окончания института два ее стихотворения с разрешения начальства были изданы отдельной небольшой брошюре. В 1889 году Мария начала регулярно публиковать свои стихи в периодической печати. Подписывалась она обычно М. Лохвицкая. Друзья и знакомые тогда уже называли ее Миррой. В 90-е годы семья Лохвицких регулярно проводила летние месяцы в так называемой Араньенбаумской колонии, дачном поселке между Петергофом и Араньенбаумом. По соседству снимала дачу семья известного профессора архитектуры Эрнесто Жибера. У него было несколько сыновей, за одного из которых евгения эрнесстовича мира лаххвицкая вышла замуж свадьба состоялась в конце девяностоя первого года по профессии Жибер был инженером строителем его работа была связана с переездами и продолжительными командировками примерно через год после свадьбы молодые уехали из петербурга какое то время жили в тихвине и ярославле Затем на несколько лет их постоянным местом жительства стала Москва. Осенью 98-го года семья снова переехала в Петербург. У поэтессы было пятеро детей, все — мальчики. Трое — Михаил, Евгений и Владимир — появились на свет первые годы ее замужества, один за другим. По единодушному свидетельству мемуаристов, Несмотря на смелость своей любовной лирики, в жизни лахвицкая была самой целомудренной замужней дамой Петербурга, верной женой и добродетельной матерью. Стихов, обращенных к детям, у нее немного, но они составляют неотъемлемую часть ее поэтического наследия. Первый сборник стихотворений Лохвицкой вышел в девяносто шестом году. Далее сборники стихотворений поэтесы выходили в 98, в 1900, 1903 и 1904 годах. Первый и пятый из них были отмечены Пушкинской премией редкий случай в истории русской литературы тех лет. А третий и четвертый удостоены почетного отзыва Академии наук. В кругу друзей Лохвицкую окружала своеобразная аура всеобщей легкой влюбленности. Хотя внешность непосредственного отношения к литературе не имеет, в ее случае она сыграла свою важную, хотя и неоднозначную роль. Классический портрет поэтессы дает в воспоминаниях Иван Бунин. И все в ней было прелестно — звук голос живость речи. Блеск, глаз — это милая, легкая шутливость. Особенно прекрасен был цвет ее лица, матовый, ровный, подобный цвету крымского яблока. Мемуаристы подчеркивают некоторую экзотичность ее облика, соответствующую экзотичности ее поэзии. На начальном этапе литературной карьеры эффектная внешность, вероятно, помогла Лохвицкой но впоследствии она же стала препятствием к пониманию ее поэзии. Далеко не все хотели видеть, что внешняя привлекательность сочетается в поэтессе с живым умом, который со временем все ясней стал обнаруживать себя в ее лирике. Драма Лохвицкой — обычная драма красивой женщины, в которой отказывается замечать что бы то ни было помимо красоты. Неизбежно возникает вопрос о том, какой характер носили отношения Лохвицкой с поэтом Константином Бальмонтом. Перцов в «Воспоминаниях» упоминает об их нашумевшем романе, который, по его мнению, положил начало прочим бесчисленным романам Бальмонта. Сам поэт в автобиографическом очерке «На заре» говорит о том, что с Лохвицкой его связывала поэтическая дружба. В остальном отношения двух поэтов окружены глухим молчанием. Документальных свидетельств их общения почти не сохранилось. Стихотворная перекличка Бальмонта и Лохвицкой в начале знакомства, полное взаимного восторга, со временем превращается в своего рода поединок. Драма, по всей видимости, состояла в том, что чувство поэтов было взаимным, Причем со стороны лахвицкой оно было, пожалуй, даже более глубоким и серьезным, но она, по причине своего семейного положения и религиозных убеждений, старалась подавить это чувство в жизни, давая ему проявиться лишь в творчестве. И результатом стали болезненные трансформации психики на грани душевного расстройства, в конечном итоге приведшие к преждевременной смерти. Здоровье Лохвицкой заметно ухудшается с конца девяностых. Она часто болеет, жалуется на боли в сердце, хроническую депрессию, ночные кошмары. В декабре 1904 года болезнь дала обострение. В 905-м поэтесса была уже практически прикована к постели. Умирала она мучительно. Смерть наступила. 27 августа 1905 года